Коты и кости Бельвиль. 2 июня 1912 года, ночь с субботы на воскресенье. В парижском квартале Бельвиль изысканным было только название, красивый город. Всё остальное в нём было простым, и подчас эта искренняя простота прикрывала собой неприхотливость местных жителей. которую сами они, впрочем, называли нищетой. С возрастом Леонард научился относиться с большой долей скепсиса и к замечательно богатым людям, и к честным беднякам. Характер и тех, и других развращался, только первые страдали от достатка денег, а вторые от недостатка. Все они умирали от жажды утолить свои потребности и от ненависти друг к другу. После нескольких лет работы в банке Леонар давно усвоил, что и богатство, и бедность высушивают в человеке всё то прекрасное и индивидуальное, что делает его человеком. Сам Леонар верил, что каждый должен жить по средствам и при необходимости иметь возможность заработать эти средства, но необходимость не должна приравниваться к модному аксессуару текущего сезона. Благородные парижане старались избегать Бельвиль, а рабочие и иммигранты Бельвилья старались избегать благородных парижан. У них были свои общежития, свои заводы, на которых они трудились с утра до ночи, и свои кафе-шантаны, куда они приходили отвести душу. В квартале действовала бандаАпачи-коты Бельвилья, которые, не желая ни работать, ни попрашать ни чить, в основном занимались сутенерством. Сыщик шёл по тёмным улицам Бельвиля. Обувная мануфактура раскинулась на целый квартал. Пройти мимо было невозможно. Для обслуживания такого монстра с длинной дымящейся трубой, походившего на подточенный рог быка, требовалось несколько тысяч мужчин и женщин. Мануфактура предоставляла им общежития, которые располагались поблизости. Во двор одного из таких общежитий и направился Ленуар. Близилось полночь. В дворе сидела только пыльная стайка ребят лет двенадцати. Все по взрослому курили папиросы. Заблудился дядя, крикнул линуару самый бойкий из них. Все остальные сразу затихли. Да, котик, заблудился. Все ребята переглянулись. Какой я тебе котик? спросил молец, отбрасывая докуренную папироску в темноту. Разве вы не коты Бельвиля? Извиняй. Пареньки нахохлились. Им явно льстило, что незнакомый дядька их записал в самую авторитетную банду района. Главарь загадочно улыбнулся и сказал: Так что ты ищешь-то? Может, мы и подскажем. Ищу вот, с кем поиграть, сказал Ленуар. После грозы не спится. Где ваши отцы-то играют? Ребята снова переглянулись. Все ждали решения предводителя. Тот сплюнул и сказал: "Паль, проводи дядю к рагашке". В ту же минуту из стойки резво выпорхнул мальчик лет девяти. Он улыбнулся и махнул инвуру, мол, идем за мной. Они вошли в дом, прошли через коридор, ведущий в следующий двор, и Поль кивнул в сторону группы четверых рабочих: седой, лысый. стяг и косоглазый обозначил их для себя ленуар. Все они сидели на корточках в кругу и по очереди бросали кости. Ленуар обернулся, чтобы поблагодарить мальца, но отого уже и след простыл. Кости вылетали из расжатых ладоней и бам застывали на старой квадратной фанере, которая лежала на вымощенном камнями дворе. Ленуар не любил азартные игры. Процент случайности в них перекрывал стратегию. Даже на скачках можно было анализировать состояние скакунов, жокеев и владельцев лошадей. Даже в простых карточных играх можно было анализировать статистику взяток. Но начнёшь играть и ставить на орла или решку, и быстро попадёшь в западню русской рулетки, где ты можешь выжить, но скорее всего просто застрелишься. Также было и с костями. Случайность или подделанные кости? Вот и всё развлечение. Три поросянка, крикнул самый старший из рабочих, показывая, что у него выпало три двойки. Все участники игры протянули ему по монетки. Тебе сегодня фортит, обратился к победителю тура толстяк. Счастливая рука, вздохнул Косоглазый. Давайте следующий тур. скрипучим голосом сказал товарищу лысый, поднимая глаза на линуара. "А ты чего, новенький? Тебя кто сюда привёл?" "Пацаны из соседнего двора сказали, что с вами можно поиграть." "Ты откуда вот такой синий-то? У нас на фабрике синих робтов уже 2 года как не носят", заметил Косоглазый. "Так я недавно устроился. Каучуковые подошвы под прессом прогоняю. Форму ещё и не выдали." разрешили в старой пока Ленар подошёл поближе и присел на корточки. Ага, там разрешали, а мы не разрешаем, снова скрипнул лысый. Мы тут свою конифоль тянем, по-нашински. А ты иди в другой двор. Старший крякнул и дал лысому подзатыльник. Конитель, а не конифоль, умник. Лысый упал на одно колено на землю и потёр голову, а старший спросил у Линуара: "У тебя деньги-то есть, прокачик? Не заработал ещё? Но если разрешишь, я просто посмотрю. Не спится мне что-то. Бессонница у меня". Старик взглянул на сыщика и помедлив кивнул. "Эх, и меня бессонница часто мучает. Ночь я мучает". А дням руки скручивает, <свят> а то что денег у тебя нет, так это плохо. Конечно, ты у нас сегодня уже все денежки вытянул, остались гроши одни. Пожаловался вслух толстяк. А ты не варчей, варчен, сегодня третье июня, а это праздник святой Елены. У меня так мать звали, вот она. И помогает мне с того света, ответил старший и обратился к Ленуару. Ладно, нет денег. Сиди тогда тихо. И рабочие принялись играть дальше. Старику действительно везло больше всех. Толстяк тоже иногда выигрывал, а лысому и косоглазому не везло. Вскоре у косоглазого осталась только одна монетка и последний тур. Он бросил кости. Две звезды и рельсы. Кости показывали две пятёрки и шестёрку. Старик оживился. Рельсы будешь перебрасывать? Косоглазый уже было потянулся к кубику, но тут вдруг почувствовал, как его за локоть схватил новенький. Ленуар шепнул на ухо: "Оставь так". С грустью, посмотрев на выпавший результат, Косоглазый сказал: "Перебрасывать не буду". Следующим бросил Кости лысый. Подошва и два нуля. Кости показывали тройку и две единицы. Затем настал черед Толстика. Эх, домик, ноль и звезда. Домиком он назвал четверку. Последним бросил старик. Без звезды и подошвы. Выиграешь за тобой рогаш. Обратился он к Соглазому впервые, называя его по имени. Дорогаж просиял и забрал себе все монетки. Игра продолжалась. Чем дольше они играли, тем чаще теперь косоглазы поглядывал на Ленуара, словно увидев в нём свой талисман, приносящий удачу, и удача к нему постепенно возвращалась. Старик начинал злиться, а лысый смотрел на Ленуара как на ночного призрака. Эй, хватит ему помогать. Что ты киваешь-то? Завелся наконец стал стяг. Так не явить решают, тут как кости выпадут, ответил Ленуар. А, ага. демоны, а не как кости выпадут. С тех пор, как ты пришёл, рогашка все сегодняшние ставки отбил. Это верно, вмешался старик. Не уже и Света Елена не помогает. Шли бы вы все отсюда. Припозднелись мы. Расходимся. О как же игра. ты все равно больше всех сегодня оттяпал, спросил толстяк. Завтра продолжим. Старик встал, разогнул спину и не прощаясь пошел в дом. Игроки пожали друг другу руки и тоже начали расходиться. Остались только косоглазый и Линуар. Спасибо тебе, что помог отыграться. Я Седрик Рагаш. Если бы пришел сегодня с пустыми карманами. Жена бы еще вывулочку устроила. Рабочий пожал руку Линуару и спросил: "А ты секретом-то поделись, а? Откуда знал, когда надо перебрасывать, а когда нет?" Линуар не стал объяснять, что получив с первого раза высокий результат на костях, девять игроков из десяти перебрасывают одну кость в надежде увеличить счет. Обычно это ошибка, если не перебрасывать кость. то и у других игроков будет только один ход. А по статистике им сложно получить результат выше, чем у первого игрока. Тут нужно уметь вовремя остановиться. Азартные игры Ленар не любил и где-то внутри подозревал, что сегодня им с рогажом просто повезло. Эту простую мысль он и озвучил своему новому знакомому. Вот бы мне так каждый вечер везло. Хе -хе, ладно, Пойдем отметим это дело. Я знаю тут одну пивную, там только наши. Наши? Из Падыкале. Мы и в общаге вместе держимся. За нами два этажа. Ты сам-то откуда будешь? Из центра. Ну твои тоже недалеко живут. Если еще не знаешь их, то скоро познакомишься. Пойдем. А иностранцы у вас работают? Спросил Линуар. А что? поднял насыщщика свои косые глаза рогаш. Терпеть не могу этих макаронников и поляков. У нас и так работы не для всех хватает, а тут ещё их корми. Ленуар чувствовал, что идёт по тонкому льду, но на дворе стояла ночь, а собрание Марас будет проводить уже завтра. Надо было идти в банк. Он сделал ставку на случай, и ему повезло. Они ещё и размашиваются как тараканы. У каждого по целому выводку детей, хмыкнул рогаж. У тебя есть дети? Нет, а у тебя трое. Ну так мы же в своей стране чёт побери. Этимся в Бильвиле как чужие. Мурас всегда говорит, что политическое место страны следует за её экономическим ростом. А куда по Рижу расти-то? Если всё нажитое французскими рабочими распределяется между чужаками, С каждым словом Рагаши заводился все больше и больше. Вот и я говорю, нашей стране нужно развиваться, а не кормить чужие рты. Линуар сжал кулак и погрозил им невидимому врагу. Слышал, как разгромили театр Шатле, где выступали русские. Получается, что у нас отняли даже балет. Рагаши оглянулся вокруг, наклонился поближе к Линуару и гордо прошептал: "Я". Не только слышал, но и сам был в том театре. Ты? Ага. Нас землеройкой туда отправил товарищ по партии. Он просвещенный, уже давно встал на правильный путь, путь воина. Мне до него еще далеко, но он сказал идти бить русских. Мы с приятелем мы пошли. Я правда не думал, что танцовщики окажут нам такой отпор. Ну хоть попугали их, и то хорошо. Вот это да, вот вы молодцы, я бы тоже пошел. Убедительно горячился Ленуар. Даже выпить охота за вас, брат. Так ночь только начинается. В это пивной работает мой кум. Она всегда допоздна открыта. Повернул за угол рагашка. Новоиспеченные приятели вошли в кабак у папашы Николя и заказали себе крепкого вина. За Францию поднял бокал Ленуар. За родину и французов поднял бокал Ругаш. Со временем к ним присоединились и другие рабочие. Все кричали, хлопали ладонями по столу. Кто-то загорланил песню, остальные подхватили. Настроение было такое, что поднеси спичку, она сразу загорится. Ленуар сначала выдерживал алкоголь достойно, но постепенно то ли от духоты в пивной, То ли от громких голосов, в голове начинало звенеть, и агент парижской префектуры полиции начинал хмелеть. Основная миссия была выполнена. Ругажь уже хлопал нового приятеля по плечу и уже обещал его завтра провести на выступление Шарля Мураса. С чувством внутреннего облегчения сыщик выпил очередной бокал вина с криком за Францию и опустился на липкий стул. Про землеройку ничего толком сообщить не смог. Сказал только, что тот часто приходил на собрания в черном и держался особняком. Но если следовать этому описанию, за землеройку могли принять даже Ленуара. Между тем к такому же пьяному стелькуругажу подсел один из во всегда-то их заведения. Наклонившись к соглазому рабочему, он тихо спросил: "Ты зачем сюда флика привел?" Продался гнида. Рогаш вздрогнул. И этот полицейский меня 2 года назад в скрипку засадил так, что пришлось потом в оленку в тюрьме тянуть несколько месяцев. А ты, рогашка, его сюда приволок. Седрик Рогаш посмотрел на Ленуара. Зрачки кособо сузились, словно смотрели на зажжённую спичку.